И с этим ведь ничего не поделаешь. С этим надо как-то жить. Только вот для чего я знаю, что это вот так. Знаете, для чего? Что мне от этого? Я, вы думаете, я думаю, что это что вот так вот, вот что это я все? Потому что, ну как же? Ну а вообще где я? Где во всем вот этом вот я? Ну Ну, в смысле, понимаете, э, например, лечили мне зуб, не долечили, оставили дырку, сказали: "Завтра придешь, и мы долечим". И дырка в зубе, язык туда лезет все время. Вот долезет, а язык-то ведь я, да? Я говорю, как бы языку говорю: "Хватит, уже достаточно, все, Не лезь, он лезет. Или щелкаешь семечки, или ешь чипсы, и понимаешь, что уже достаточно, уже вполне достаточно уже. И даже откладываешь пакетик в сторонку вот так вот, отложил. И как-то разговариваешься с кем-то, и рука сама раз и в рот. Или, ну как? Во мне же что-то ещё перетекает. Я вот помню, что четыре часа назад я ел рис и курицу. Но я сейчас не хотел бы видеть ни этот рис, ни эту курицу. И там происходит во мне процессы. Причём я эти процессы никак не контролирую. А тут только поступают сигналы. Причём я всё исполняю. Получил сигнал, пошёл исполнять. Без вопросов. А собственно, кому эти вопросы задавать? Пошёл выполнять всё, всё выполняю. И и ведь, видите, ну как, там ещё что-то перетекает во мне, какие-то сообщающиеся сосуды. Допустим, прихожу я в оперу. Но это бывает не то, чтобы э не часто, это редко, скажем так, бывает, редко. И приходишь, потому что там знатоки в опере всегда. Ходят такие, ходят знатаки. И говорит: "А кто сегодня дирижирует?" Как он уже вернулся из Токио? И говорит: вернулся". Как удачно, я думаю, как мне повезло то, что он вернулся. Хотя я не знаю, кому идет речь. но ну, думаю, все, мне повезло. Ну и прибежал в последний момент, конечно, голодный, запыхавшийся, забежал в буфет. Ну и думаю, ну не есть же я пришел в оперу. И покупаю бутылочку минеральной воды и выпиваю её на голодный желудок и думаю: "Какое счастье, какое молодец, как я себя уважаю. Сейчас 5 часов искусства". И иду в зал, и только я туда зашёл, сел, сразу гаснет люстра, и нежнейшая увертюра, и как мне это нравится, все и так прекрасно, и, и скрипки так нежно звучат, и в тот самый момент, когда скрипки звучат нежнее всего, там внутри что-то перетекло в голодном желудке то И такой звук: бу-бу-бу-бу. Отвердись этот знаток вот так. Нет, не, он не сделал так, не сказал мне, молодой человек, побойтесь Бога там или что все позволяет. Нет, нет. Он не сделал так, он же знаток, он просто сделал вот так. И всё. И в этот момент для меня опера закончилась. И так вот, сказать этому знатоку сказать? Извините меня, пожалуйста. Вот нечего так на меня смотреть. Вы знаете, это ведь произошло не от моего дурного воспитания. Я даже если бы захотел такой звук сделать, у меня бы не получилось, понимаете? Мы в другой ситуации ещё вас послушаем. Но сижу в тёмном зале, оперу уже не слушаю. Конечно, ничего этому знатоку не говорю. Сижу Понимаю, что сделал-то это не я, сделал это что-то вот это вот. Понимаю, что сделал это не я, но стыдно-то при этом мне. Потому что для всех-то это я. Вот вы сейчас смотрите на меня, стоит человек, машет руками. У вас никаких вопросов. Вы меня видите вот так, а я-то вижу себя по-другому. и у меня много вопросов. Я вот, например, смотрю на себя из мозга вот так вот. И Есть несколько вопросов, например, а почему именно так? <звы> могло бы по-другому. Могло бы быть получше, или, скажем, вообще другого пола. Или вот смотрите, вот раньше волос не было, потом они выросли. И вот, хотя я не заказывал. <звы> и теперь ну, вместе со всем вот этим это всё я. Или я пришёл, ну, причём, ну, смотрите, э, я в парикмахерскую. У меня, ну, приличный вид какой-то. А и вдруг как-то там, ну, у этой парикмахера неудачный день, и она как-то раз меня так постригла, что я ни на кого не стал похож. А идёт же я из мои волосы, ну я же не могу сделать так вот усилием воли, так, раз и чтоб Или наоборот. Всё как бы я. И всё моё. Где, где же я-то? Я же смотрю вот на свои руки и понимаю, ну вот мои руки. Вот пальцы вот здесь вот. Они эти пальцы на руках что-то могут. На правой по, по, получше, на на левой похуже. кого-то наоборот. А на ногах-то пальцы зачем? Тоже пальцы, тоже я чего они могут. Что они вообще? И получается, где я? Где я? Ну не здесь, не вот тут, все всё моё, а где я? Вроде бы как бы в мозгу, да? Правда, такое ощущение, что я вроде бы там в мозгу. Там я из мозга смотрю. Вот так вот как-то вижу. Я же не могу вот так взять и посмотреть туда внутрь так, в мозг. Я оттуда там э, рождаются какие-то слова, там я переживаю что-то. Ну, ну, понятно, да, вот вот так смотрю. Я же границ головы не, ну, не вижу. Вот вот так вот Ну я иду смотреть фильм какой-нибудь, допустим, ну, американский фильм. Конечно, опоздал на начало, титры прошли, сели, расселись, идет фильм и появляется героиня какая-то. Я говорю: "О, ребят, актриса классная, знакомая". Ну, в смысле, конечно, я с ней не знаком. но э -э, я ее в фильме в другом видел, какой-то фильм, ну, какой классный фильм. Сейчас я вспомню, как же он называется. И актриса очень классная. Как же ее зовут? Ты э -э, и полфильма думаешь, как ее зовут. В каком я ее в фильме видел? И фильм тоже идет уже мимо. Так и не вспомнил весь вечер промучился, на следующий день тоже не вспомнил. А потом через неделю утром проснулся. Бах и вспомнил, так-то почему? <режит> ну не звони же друзьям, ребята. Я вспомнил. Ты <режит> что получается? Что получается, что я не забыл, как ее зовут? Она же там в мозгу-то была и никуда не делась. Я просто ее там не нашел, Я искал ее в мозгу у себя. Это называется вспоминал. И не нашел, называется, не вспомнил. А потом он самопроизвольно выпал вот так вот. То есть что, получается, что мозг не я, а, а мой мозг, а где я? Ну где я? Ну но при этом самое удивительное, что в зеркальце же я всегда себя узнаю. Доволен или недоволен другой вопрос совершенно. Даже идешь так в толпе мимо какой-нибудь большой зеркальной витрины, так посмотрел, ага, вон он, и дальше пошел. Также не бывает так. но ну, по совести, не бывает же так, что утром подходишь к зеркалу вот так. А. -а, -а, -а. Не, подошёл, сразу начал умываться, бриться. Вот это интересно, кстати, из, у меня из лица растут волосы. Я их самостоятельно сам сбриваю бритвой периодически. Из из головы растут, в общем-то, такие же волосы. Я их ношу к специалисту, сам не трогаю. Раз в месяц. Вот те, которые называются брови, и вот здесь я вообще не трогаю. Ну так раньше договорились давно. Я в этих договорах не участвовал, но всё исполняю. Всё. Вот так помылся, побрился, почистил зубы специальной щёткой. И у меня ещё вот есть естественный запах моего тела, который ни меня, никого не устраивает. Но есть этот какой-то выбор. Можно купить раз и почему выбираешь, который якобы мне подходит, вот Добрый день. Ну так как-то изменил запах, хотел оделся, посмотрел в зеркало. Остался доволен. И пошел куда. -то. Ну идешь, по, неважно куда, пошел. пошел. Идешь по улице и еще делаешь вид, что, ну, смотришь, как, какие там ботинки на витрине стоят. А на самом деле, ну, доволен так, и приходишь на какое-нибудь мероприятие там, знаю, ну что, свадьба, день рождения, неважно. И у кого-нибудь из друзей обязательно оказывается новая, потому что купил себе новую видеокамеру. И он снимает вот это вот любительское видео вот это. А потом при случае говорит: "Давай посмотрим вот". Он говорит, "Давай посмотрим". И вот так смотришь вот это вот любительское видео.